который изгонит пиратов из Южного океана. Между тем флебусьеры уже прибыли к Панаме, где надежда на помощь была очень слаба, а напротив царствовал величайший ужас при вести о вторичном появлении неумолимых врагов. Пираты крейсировали на небольшом расстоянии от города, потому что по причине мелководья не могли приблизиться к нему. Вскоре, однако, они бросили якорь у острова Торога, ожидая появления Испанского флота без уничтожения которого не могли иметь успеха. Наконец, после четырех недельного ожидания 7 июня 1685 года флибустьеры завидели испанскую эскадру, назначенную для их уничтожения. Она состояла из семи больших военных кораблей, в числе которых были два линейных, один семидесятипушечный. Они шли прямо на суда пиратов. Лебусьеры ни минуты не сомневались в победе и радовались случаю, который на долгое время оставит им неоспоримое владычество на этих морях. Впрочем, битва не кончилась к их выгоде, потому что ветер был им противен, и море беспокойно, и они не знали отмелей берегов, и, кроме того, силы были слишком неравны. Самое сражение было одним из отчаяннейших предприятий, отмеченных в летописях флебусьеров, и при великом неравенстве никак не могло иметь счастливого конца. Поэтому они пришли в весьма опасное положение, из которого могло спасти их только самое отчаянное мужество. Один кораблик был окружен испанцами. Другие, менее стесненные, могли бы удалиться, но они решились единодушно лучше погибнуть до последнего, чем оставить неприятелю хоть малейшую лодку. И в самом деле это намерение удалось сверх всякого чаяния. Так что почетная битва, хотя неудачная, стоила победы. А они потеряли только одну барку, большую частью наполненную пленными, которая до того была пронизана испанскими ядрами, что угрожало немедленной гибелью. Почему экипаж оставил ее? А освобожденные этим случаем пленные, которым не было неизвестно отчаянное положение их, на готовой потонуть барке поспешили броситься в объятия земляков своих. Но испанский адмирал, который не знал этого обстоятельства и не подозревал, что там находились пленные, но увидел, как Барка была оставлена флюбусферами, принял ее за Брандер и поспешно велел обратить на нее весь огонь. Через несколько минут Барка и все пленные исчезли в морской пучине. Морское волнение, продолжавшееся и после битвы, скоро рассеяло суда флибустьеров, и они никогда уже не сошлись все вместе. О некоторых из них более не слыхали. О судьбе же других, особенно тех, которые, как будет описано ниже, с тридцатью человеками достигли до острова Сан-Хуан-де-Куэбло, остались следующие сведения. Еще до общего рассеяния кораблей между флибустьерами оказались признаки несогласия, которое нередко укоренялось между ними, и здесь особенно было для них гибельно. Неудачная битва с испанцами подала первый повод к раздору, и, что особенно странно, причиной его была религия. Англичане, которыми владел в те времена дух пиетизма, заставлявших ужасаться зрелищами католических обрядов, подвергали в испанских церквях по руганию распятия и образа, разбивали их в куски, стреляли в них из пистолетов и смеялись над своими товарищами, французами, которые в ужасе крестились при виде этого безбожия. Поэтому все французы, рассеянные на разных судах числом 130, отделились от англичан. Двести же других, находившихся на корабле капитана Гронде, остались близ них, недалеко от Панамы. 130 отделившихся французов сделались основою толпы самых отчаянных искателей приключений. Они производили теперь грабежи на свой собственный счет на море и на суше, забирали все попадавшиеся корабли, высаживались везде, где предвидели добычу, и брали выкуп с городов, в которых жители были слишком слабыми или трусливыми, чтобы сопротивляться им. Между прочим, взяли они приступом города Лион и Спарсо и сожгли город Реалеио. Здесь вовсе не привыкли видеть неприятелей, поэтому жители дрожали при виде всякого вооруженного человека. Поэтому не нужно было даже страшного имени флебусьеров, чтобы...